Глава 37 В продолжение всего дня Элла Беннет находилась в полусне. Перед этим пришел врач, и она, уступив мольбам Элька, выпила приготовленное лекарство, хотя и догадывалась, для чего оно, и не хотела принимать эту молочного цвета жидкость. Когда же она очнулась, то увидела, что лежит в кровати, а у окна сидит сестра Милосердия, который час Сестра подала стакан воды, и Элла жадно выпила ее. «Теперь семь часов», — сообщила сестра. «Семь?» — ужаснулась Элла. «Уже вечер? Что случилось?» «Ваш отец внизу, мисс, я его позову». «Отец здесь?» «Да, и мистер Гордон с мистером Джонсоном». «Больше никого?» — шепотом спросила Элла. «Нет, мисс, другой господин прибудет завтра или через день». Сестра вышла из комнаты. Через минуту дверь отворилась, и вошел Джон Беннет. Элла с рыданием бросилась в его объятия. «Это правда, это действительно правда, папа?» «Да, голубка, правда», — ответил Беннет, нежно целуя дочь. «Рай завтра будет дома. Осталось только выполнить некоторые формальности. Ах ты, моя бедная девочка! Когда ты узнал об этом, папа...» «Сегодня утром. Джонсон хочет поручить Раю руководство предприятием Майтленде. Это было бы чудесно. Знаешь, наш мальчик сильно изменился. Разве ты его видел?» «Да. Сегодня утром». Элли показалось вполне естественным, что отец видел Рая. Она даже не подумала о том, как ему удалось проникнуть к сыну. «Элла, Рай снова вернется к нам!» Радостно объявил Беннет. «Папа, если он возвратится, не найдется ли у тебя возможности отказаться от той работы, которую ты так ненавидишь?» «Я уже от нее отказался, голубка», ответил отец. «Никогда. Ни за что больше. Слава Богу!» Рабочий кабинет Дика тонул в табачном дыму. Сам он с перевязанной головой в халате и туфлях сидел в кресле и продолжал разговор с Джонсоном. «Это очень мило с вашей стороны, Фило. Но примет ли Рай ваше предложение? Скажите-ка честно, вы считаете его способным вести такое огромное предприятие?» «Возможно. Во всяком случае, я бы хотел ему помочь. У меня найдется для него и менее ответственный пост. Мне кажется». — вставил Эльк. — Что главное и самая трудная наша задача — это вырвать его окончательно из когтей лягушки. А этот господин не из тех, кто будет сидеть сложа руки и равнодушно смотреть на свое поражение. Сегодня утром мы уже получили доказательства этому. В мистера Джонсона стреляли на вашей улице. Дик вынул изо рта трубку и медленно произнес. Лягушка закончил свою игру. Единственный вопрос в том, каким образом лучше всего с ним покончить: Бальдер Пойман, Хагн в тюрьме, Лео Бредди один из его активнейших агентов, мертв. Только Лола. Лола уехала, сообщил Эльк. Сегодня утром она на пароходе отплыла в Америку. Жозу Аброд устроил ей это. «Остается, следовательно, лягушка и его организация. Если мы его поймаем, то и всей шайке конец». В это время возвратился Джон Беннет, и разговор принял другое направление. Через некоторое время Джонсон распрощался. «Вы, Элли, ничего не сказали, мистер Беннет?» — спросил Дик, когда они остались вдвоем. «О себе?» «Нет, разве это необходимо?» «Мне кажется, нет. Пусть это останется вашей сраем тайной». «Лично мне это было давно уже известно. Эльк утверждал, что в дни вашего отсутствия всегда происходят взломы, нападения или убийства. Но так как в Англии ежедневно что-нибудь случается, меня это не удивило. Зато я взял на себя труд докопаться до другого, более редкого совпадения». «В дни вашего отсутствия в какой-нибудь тюрьме всегда приводился в исполнение смертный приговор». Джон Беннет опустил голову. «Вы знали, и все же... Я знал о ваших жизненных неудачах, и я смотрю на вас как на исполнителя закона, вы ничуть не хуже меня самого, ведь и я помогаю правосудию отправлять людей на эшафот». Вы не хуже и судьи, которые осуждают и подписывают смертные приговоры. Все мы только колесики в большой машине правосудия. Эту ночь отец и дочь провели у Гордона, а на другой день отправились на вокзал встречать Рая. Ни Дик, ни Эльк их не сопровождали. Вечером инспектор, придя на Харли террас не застал Гордона дома и решил, что он у Беннетов. Не желая, однако, уходить, не повидав своего начальника, сыщик отправился в его кабинет и, удобно устроившись в кресле, заснул. Вдруг кто-то потряс его за плечо. Открыв глаза, он увидел перед собой хозяина дома. «Привет», — произнес сыщик сонно. «Вы что же, всю ночь намерены бодрствовать?» «Моя машина внизу. Одевайтесь живо и едем в Хорсхем», — приказал Дик. Эльк взглянул на часы. «Она, вероятно, уже о постельке думает?» Запротестовал он. «Надеюсь», — ответил Дик. «Но у меня имеются некоторые опасения. В девять часов лягушку видели на Хорсхимском шоссе». Сыщик мгновенно проснулся. «Откуда вы это знаете?» Я весь вечер наблюдал за ним, но ему удалось улизнуть. «Вы наблюдали за лягушкой?» «Господи, да разве вы его знаете?» «Я его уже целый месяц знаю», — ответил Дик. «Возьмите с собой револьвер».